Глава шестьдесят восьмая. Над местом, где Юва десять лет назад видел куры дымившую трубу, они пролетали дважды. Луви спросил, как отличить дым от трубы от дыма пожара, и Юва объяснил, что это не всегда легко. Но если дым прозрачный, как водяной пар, значит он идет из действующего прочищенного дымохода. Во время обоих поисковых облетов дым от лесных пожаров под ними смешивался с водяным паром там, где работали пожарные. Юва оказался прав насчет поселка. Когда они летели над этим местом в третий раз, пожар уже потушили, и стало лучше видно, что происходит внизу. Десяток пожарных на вездеходах занимались расчисткой. Стало известно, что в доме обнаружены два обугленных трупа — мужчина средних лет и женщина помоложе. Луве... сам стыдился радости, которую испытал, поняв, что ни но среди погибших нет. «Спасательная служба Эстерсонда!» послышалось из динамиков вертолета. «Наш пилот заметил рядом с горой человека. Там есть строение, на которое руководитель спасательной бригады предложил не тратить силы. Подождите!» Спасательная служба передала точные координаты. Связь прервалась, и Ювва поднял вертолет. «На милю севернее», — сказал он. «Я знаю, где это». только думал, что дом давно снесли. Там луга. Если парень подался туда, огонь может окружить его. А вы сами слышали, этот дом никого особо не интересует.